Ваш анализ тактической ситуации достаточно обоснован, сказал Шоллер. Ему потребовалось некоторое время завершить то, чем он там занимался в глубинах здания, так что, воспользовавшись возможностью, я принял горячую ванну и отправил остатки своей униформы в прачечную. Несмотря на желание полностью сменить одеяние, времени не оставалось. К тому же был полн решимости отбыть из этого места первым же шаттлом. Несмотря на мокрые волосы и шинель, не хватило времени полностью высушить ни то ни другое. Я просто избавился от большей части песка, что забился в них за последние несколько дней, но даже это позволило мне ощутить себя более комфортно и радушно. Рад, что вы согласились, ответил я с благодарностью, отпивая из кружки рикафа, что дабыло мне Юрген перед добытием в поисках подходящей еды. В остальной комнате для брифингов было слегка прохладно, и остаточная влажность только усилила ощущение. Должно быть, мы располагались достаточно близко к морозильнику, где находили существо привезённое с нувком фундаментебус. Мы собрались с небольшой группой, были только Апотекарий, Йилл, Килдхар и я. Дисан прислал сообщение, что заранее согласен со всем, чтобы мы не решили, но слова подобрал так тщательно, что если все пойдет хреново, его нельзя будет обвинить в том, что он активно нас поддерживал. Живан вообще был слишком занят, чтобы прислать хоть что-то, и я сильно подозревал, что это не случайно. «Однако доводы Магаса тоже разумные», — продолжил Шоллер, «я аж практически поперхнулся горьким напитком». Его звучало достаточно убедительно. Он сделал паузу, посмотрел на Кэлдхара, который неподвижно сидел на одном из металлических кресел за центральным столом, делая вид, что вся цела поглощена данными, листая их на пиктах, которые перед собой. В комнате на единственное сидело, как и замечал ранее Адептус Астартос редко садились. А я уже ранее опробовал эти проклятые стулья, и ещёлох недостаточно удобными, особенно теперь, когда память о часах, проведённых в седле, была ещё столь свежа. Она подняла взгляд и с выражением удовлетворённого удивления посмотрела Шулер в глаза. «Хотя вынужден согласиться с комиссаром Каином и братом-сержантом. Резк, что один из организмов-разведчиков проверётся в светилище слишком велик». «Не согласна», — ответила Келдхар, с огромным трудом сохраняя в голосе спокойствие, присущее техножрецам. «Насколько я могу судить, она скорее хотела запустить свой инфопланшет ему в голову. Существа, что вы оживили, остаются под охраной». Тег же предосторожностей хватит до бабу сдать новых. Я ещё тел новый кол тревоги. И сколько недов в отморозили? спросил я, намного ловчее, прикрыв своё настоящее чувство, чем Кильдхар. Просто ради интереса. 11 хармогаунтов. Сразу же ответил Шоллер, по мне так слишком легкомысленно, учитывая смертоносность этих существ. Они более вмороженно группой влёт, так что я сделал вывод, что это часть одного выводка. Разумное предположение. С явным одобрением отозвалась Килдхар. «Это поможет нам сравнить подобное с подобным». «И где они теперь?» Спросил Еил, при этом глядя на дверь, словно ждал в любой момент, что стая гаунтов начнёт рваться внутрь. Когда космодесантник в силовой броне... Как и раньше, совершенно непонятно сменил ли Еил терминаторский доспех на более лёгкую тактическую броню, но очень похоже на то. Кажется, встревоженным это недобрый знак, и мне пришлось подавить импульс потянуться за оружием». «Сдерживающие клетки на нижнем уровне», — ответил Шоллер. «Они хорошо охраняются, уверяю вас». «Как охранялись гинокрады?» — спросил я, может быть, чуточку невежливо, но в данных обстоятельствах мне было не до щепетильности. Это совершенно неуместное сравнение. Отзывалась Келдхар, демонстрируя раздражение, недостойное того, кто, по идее, должен быть лишён эмоций. Гинокрады способны к абстрактному мышлению, особенно гибриды. Я не могли спланировать свой побег, обойти всю охрану, используя свой интеллект. Хармогаун тоже просто ведомы инстинктом зверя. Если только их действия не руководит разум улья, подчеркнул Йил. Не на сей раз, с ними нет синаптического существа, нетерпеливо возразила Келтхар, словно это было очевидным. А их могли запрограммировать заранее, спросил я, вроде как сервиторов. Интригующее предположение, вколенился Шоллер. Прерывая её негодющее отрицание. В предыдущих записях не говорится о таких случаях, но это не означает, что такое невозможно. "Да вы все опасаетесь теней", с пафосом провозгласила Кэлтхер, оставляя любые попытки казаться спокойной. "Если у нас есть шанс при взойти в флот Улей, и не только здесь, но и в остальной галактике, то мы должны оставаться беспристрастны". Она глубоко вздохнула. "Я извиняюсь за нео мясную горячность моих фраз. Да мы все в напряжении". Дипломатично отозвался я, хотя лично сомневался, что космодесантники ведут в этой ситуации что-нибудь необычное. Они всю свою жизнь сталкивываются с рогами императора и вряд ли трепетали перед своим последним врагом, когда смотрели на него через прицел болтера. "Может быть, вы желаете проинспектировать клетки?" спросил Шуллер, обращаясь ко мне, хотя едва заметный в угол головы говорил о том, что Иил тоже приглашён. "Может быть, это чуть успокоит вашу озабоченность. Возможно, успокоится", ответил я. хотя всецело в этом сомневался. Калютки находились на несколько уровней ниже комнаты для брифинга, и, как я предполагал, температура воздуха была значительно ниже. Я дрожал, посему с благодарностью вцепился в тёплую кружку рекафа и тёплую булочку с Гроксом, который на мою радость где-то умудрился изыскать Юрген. «Введите?» — спросила Келдхар, и в её голосе слушались нотки человека, указывающего на очевидную правду. «Образцы полностью изолированы. Так и должно быть». Заключил я. Мы смотрели вниз на отвесную квадратную шахту со стенами из керамита, слишком скользкого, чтобы за него могли зацепиться когти кишащих внизу гаунтов. Нас разделяло бронестекло, столь мощное, что его можно было использовать в смотровом окошке водителя Лемонрусса. Между нами виднелась металлическая сетка, закрывающая шахту, по которой то тут, то там из-за влажного прохладного воздуха проскакивали разряды электричества. На случай, если кто-то из тварей умудрится взобраться наверх. Конечно же, гинокрады тут же поподнялись по стенам, но гаунты менее приспособлены к лазанию. "Я шёл благоразумным, на время ограничить наши исследования гермогаунтами", произнёс Шоллер. "Учитывая относительную лёгкость и безопасность их". "Весьма благоразумно", тактично заметил я, "с учётом того, что они на самом деле были решительно настроены идти тем курсом, что ведёт к катастрофе". Гермогаунты могли стрелять, гинокрады уже доказали свою способность выбраться на волю. Большая часть остальных существ во льду или же могла самостоятельно прокопать себе путь к свободе, или же были достаточно сильны, чтобы пройти прямо сквозь стены, и не могли напрямую связаться с разумом Улья, ничто из этого в данный момент не казалось особенно притягательным. «Тогда я не вижу причин, почему недавно обретённые образцы не поместить в клетку», сказала Келдхар, мстительно возвращаясь к изначальному вопросу. Еил и я повернулись к Шолеру, дабы он наконец-то убедил её, но к нашему обоюдному удивлению он, казалось, колеблется». "Возможно, Армагаунтов", задумчиво произнёс он, пока мы с Иллом смотрели друг на друга со смешанным чувством испуга и неверия. "Вы же сами сказали, что риск неприемлем", убеждал я, и потекаре зудом чуваке внул. "Говорил медленно ответила Нан, но с другой стороны Мага Скелдхар предоставила исчерпывающие аргументы. Вопрос времени бесспорно важен, а наша работа значительно ускорится, если у нас будут данные для анализа. «А что насчёт других образцов?» На мгновение, опередив меня, задал вопрос Еил. «Они будут уничтожены?» «Категорически исключено?» Воскликнула Килдхар. «На некоторое время мы можем оставить их на борту Харвестера и будем изучить их там». «Ага, и вас тут же сожрёт рой, как только ударит вторая волна», добавил я, совершенно не прячу то, что я чувствовал на самом деле. «Мы можем предпринять подходящие меры предосторожности», сказала Килдхар. На вроде тех, что предпринял относить набросцев в клетках. Я уже дал ей инструкцию капитану, чтобы он снял ограничители с силовом двигательном ядре. Если будет необходимо, мы сможем взорвать его и уничтожить весь груз. Может сработасть, с неохотой признал я. Неудивительно, что капитан выглядел столь горчанным. Да, поверила она меня, возможно, посчитав согласие за уступку. Я повернулся к Шоллеру. Мы в то же самое сделали с замороженными, в каком-то смысле. ответ Иван. Предложение Мага Садесцена было весьма разумным. Реакторы были принастроены, чтобы сбросить плазму прямо в зал, дабы почти мгновенно испарить там всё. Единственное требующее времени операция вывести клапаны давления на поверхность, чтобы пару было куда уходить. Он позволил себе едва улыбнуться необычное выражение лица отлёда после стартас. Есть какая-то странная ирония в уничтожении святилища ради его спасения. Совершенно верно. Ответил я, менее уверены, чем хотелось бы. Эти клапаны. Они ведь не настолько большие, чтобы по ним можно было проползти. Комиссар, у вас есть воображение. Ответила Килдхар. Конечно же нет. Она замешкалась. Но ну, некоторые из меньших, полагаю, вполне бы подошли. Но мы закрепили в конце шахт решётки. Да и вряд ли туда кто-то полезет. Все образцы заморожены. Это верно. Ответил я. Но я беспокоюсь о том, что можно заползти снаружи. Но если они пролезут, то их испарят вместе со стальными, подсказал Гил. Но в любом случае мы поставим боевых серветоров охранять выходы шахт. Тогда, полагаю, мы договорились, сказал Шоллер, но казалось, он один придерживался этого мнения. Мы переместим гормагаунтов, что собрала мага Скельдхарв в соседнюю клетку и продолжим наше исследование, пока будет возможно. Он повернулся к Гилу, который, казалось, до сих пор разрывается между своей преданностью ордену и простым благоразумием. Нечестно, как это всегда происходит, лояльность космонавта Никива выигрывается. Я присмотрю за безопасностью, сказал он, хотя ему это просто не нравилось. Тогда нам не о чем беспокоиться. Не совсем точно выразился Шоллер, он повернулся к Килдхару. Я думаю, вы понимаете. Хотя в данный момент может показаться, что вы меня убедили, но я уничтожу все образцы до последнего, сразу же, как только увижу хоть намёк на опасность в святилище или людям внутри. Келткар натянуто кивнула. Меньше вы я не ожидала, ответила она.